Средневековье и Новое время. Об аналоге Средневековья в мире атаки осталось куда меньше информации, но все же она есть, и было бы преступлением не рассмотреть ее. Во-первых, интересно, что во время сражения Эрона с бронированным титаном Ханджи внезапно вспоминает о старинных доспехах, что использовались в древности. Хотя об этом говорить нечего. Очевидно, человечество из атаки титанов переживало и подобную эпоху развития латного снаряжения. Гораздо больший интерес для нас с вами представляет уже упомянутая эпидемия, о которой говорит Том Ксавьер. Согласно хронологии, она происходила в районе 240-х годов нашей эры. В реальной истории, примерно в это же время, С 249 по 262 год Римскую империю поразила Киприанова чума, названная в честь святого Киприана, епископа Карфагена и раннего христианского писателя, который был свидетелем этого страшного события и описал чуму в своем сочинении «Книга о смертности». Но несмотря на то, что эта чума вызвала массовую нехватку рабочей силы для производства продовольствия, а также серьезным образом проредила легион римской армии, сильно ослабив империю во время кризиса III века, она не достигла таких масштабов, которые описывает Том Ксавьер. Он говорит, что из-за той ужасной эпидемии численность населения мира резко сократилась. Под это описание отлично подходит более позднее событие в нашей истории, а именно Юстинианова чума, ставшая первой в истории зарегистрированной пандемии, то есть мировой эпидемией чумы. Название своё она получила в честь императора Юстиниана I, правившего тогда византии По словам его придворного историка Прокопия, Юстиниан заразился этой болезнью, но выздоровел в 542 году в самый разгар эпидемии, которая убила около пятой части населения Константинополя. В 2013 году исследователи подтвердили более раннее предположение, что причиной чумы Юстиниана была Ерсиния пестис, та же бактерия, которая вызвала чёрную смерть в 1346-1353 годах. Чёрная смерть же была пандемией бубонной чумы, которая свирепствовала в Европе в XIV веке. Это была уже вторая пандемия, ставшая крупной серией эпидемий чумы, начавшихся с черной смерти. Это также была одна из самых смертоносных пандемий в истории человечества, за время которой погибло около 50 миллионов человек, что на тот момент составляло примерно 50% населения Европы в течение четырех лет. Но если в манге нет иллюстрации этой ужасной катастрофы, то в аниме были сделаны уточняющие кадры, на одном из которых можно увидеть знакомый всем образ чумного доктора. Чумной врач был доктором, который лечил жертв бубонной чумы во время эпидемий, в основном в XVI и XVII веках. Эти врачи нанимались городами для лечения инфицированных пациентов независимо от их дохода, особенно часто для бедных, которые не могли сами оплатить услуги доктора. Чумные врачи имели неоднозначную репутацию, некоторые граждане воспринимали их присутствие как предупреждение покинуть этот район или как знак скорой смерти. И в этом предубеждении они были не так далеки от истины, как могло бы показаться на первый взгляд. Ведь во многих случаях эти врачи не были опытными или обученными медиками. Часто чумными докторами становились добровольцы, второсортные, неумелые лекари или молодые врачи, только начинающие карьеру. Так или иначе, основной их задачей было не исцеление пациентов, а регистрация числа умерших и инфицированных людей в демографических целях. Некоторые чумные врачи носили специальный костюм, состоящий из пальто до щиколотки, перчаток, сапог, широкополые шляпы, льняного капюшона и маски в виде птичьего клюва. Дело в том, что в попытке очистить воздух, которым дышал владелец маски, он наполнял её травами и специями, обычно лавандой. Считалось, что приятные запахи уничтожают болезнетворное начало, миазмы, которые и являются источником всех болезней человека. Раннее упоминание о чумных врачах, носящих маски, относится к 1373 году, когда немецкий врач иоган Якоби рекомендует использовать маски при осмотре больного, но не даёт конкретного описания самих масок. Пляска смерти состоит из танцующих мертвецов, призывающих представителей всех слоев общества танцевать вместе с ними до самой могилы. Этот сюжет был создан, чтобы напомнить людям о хрупкости их жизни и о том, насколько тщетны богатство и слава жизни земной. Танец этот часто включал в себя и королей, и кардиналов, и крестьян, и дворян, дабы еще раз подчеркнуть равенство всех сословий перед неминуемой смертью. Интересно, что в аниме, получается, подобные наряды со шляпой и тростью, которой врачи могли касаться больного с сохранением дистанции, были в ходу уже в III веке нашей эры в то время как в реальной истории они появились только к XVI-XVII векам. Интересно, ошибка ли это создателей или на то, чтобы преодолеть технический и культурный разрыв между XVII и XX веками, Жителям мира Исайамы понадобилось целых 600 лет вместо положенных 300. Другой интересной схожестью с нашей реальностью является оборот в мире атаки титанов запрещенных веществ. Из манги спинофа «Потерянные девушки» мы узнаем историю Энни, которая, будучи членом военной полиции, сталкивается с новым наркотиком, распространившимся на улицах города. Он называется кадераин. Его создательница, Карли Штратман, рассказывает, что ей удалось синтезировать его на основе морфина. Сам же наркотик представляет собой белые в манге и голубые в OVA таблетки. Основным источником морфина является выделение из маковой соломы опийного мака, Самое раннее упоминание о нём можно проследить до Теофраста в III веке до нашей эры Однако возможные упоминания о морфине могут восходить аж к 2100 году до нашей эры в виде шумерских глиняных табличек. В них записаны медицинские рецепты, включая лекарства на основе опиума, который также был известен человечеству с античности. Сок из засохших головок мака — использовали еще древнегреческие лекари в качестве обезболивающего средства. Именно они и дали ему название, ибо «опиум» по-гречески значит просто «сок». И хотя поначалу эти вещества были призваны помогать больным, однако вскоре ими начали серьезно злоупотреблять. Далеко не сразу человечество осознало угрозу подобных препаратов, вызывающих серьезную зависимость. Человечество впервые поняло опасность наркотиков в начале нового времени. Всё началось с двух опиумных войн, которые произошли между Китаем и западными державами в середине XIX века. Тогда Англия наладила массированные поставки опиума в Китай, обменивая наркотик на драгоценные металлы и прочие ресурсы, которые вывозились из страны. Этот препарат наводнил Китай, Население начало массово употреблять опиум, для чего начали даже открываться курильни. Курение опиума в Китае начиналось как привилегия элиты и оставалось большой роскошью до начала XIX века. Однако к 1861 году журналист Ван Тао писал, что опиум употребляют даже зажиточные крестьяне, и даже в маленькой деревне без магазина риса, Будет магазин, где продается опиум. Для многих новое увлечение, начинавшееся как возможность расслабиться от насущных проблем, вскоре превратилось в карающую зависимость. Многие люди страдали от озноба, тошноты и судорог, а иногда умирали от ломки. Хотя некоторые чиновники утверждали, что налог на опиум принесет прибыль императорской казне, император Даогуан, вместо этого решил полностью прекратить торговлю и сурово наказать виновных. Эмиссар Линдзе Сюй по велению китайского императора начал массовое уничтожение опиума в портовых городах. Однако попытка остановить контрабанду опиума британцами привела к Первой опиумной войне 1839-1842, в которой Великобритания победила Китайскую империю цин и поставки опиума в страну продолжились. Однако это можно считать первой уверенной попыткой Китая противостоять наркотической угрозе, поскольку первый законодательный запрет на опиум, появившийся еще в 1729 году, не дал результатов. Наоборот, за ним последовали почти два столетия роста потребления опиума. Примерно в то же время… В 1840-х годах в викторианской Англии из-за ряда антиалкогольных законов среди рабочего населения распространилось употребление опиумных таблеток, производство и продажи которых стали процветать. Морфин же, упоминаемый в манге, в реальности был впервые выделен в 1804 году немецким фармацевтом Фридрихом сертюрнером Считается, что это было первое выделение лекарственного алкалоида из растения. Морфий Сертюрнера был в шесть раз сильнее опиума, поэтому фармацевт предположил, что низкие дозы препарата вызовут меньшую зависимость. Тем не менее, Сертюрнер сам пристрастился к этому наркотику, предупредив, Чтобы предотвратить бедствие, считаю своим долгом привлечь внимание к ужасным последствиям нового вещества, которое я назвал морфием. Позже было обнаружено, что морфин вызывает большее привыкание, чем алкоголь или тот же опиум. После изобретения подкожного шприца в 1853-1855 годах Морфин стал более широко использоваться в медицине, но также чаще стали появляться и зависимые от него морфинисты, особенно среди врачей начала XX века. Не обошло это и знаменитого писателя Михаила Булгакова, который впоследствии написал отчасти автобиографический рассказ «Морфий». Любимый нами персонаж Артура Конан Дойла, Шерлок Холмс, также увлекался приемом морфина и даже кокаина. Несмотря на то, что эти вещества уже были осуждены в то время обществом как вредоносные, многие врачи все еще продолжали их использовать, в том числе и Артур Конан Дойл, бывший тоже медиком. В манге мы видим осуждение наркотиков на уровне законодательства, однако в реальности подобные международные договоры появились только в 1912 году, когда на первой международной конференции по опиуму, состоявшейся в Гааге, была принята многосторонняя международная опиумная конвенция. В последующие десятилетия последовал ряд международных договоров, связанных с наркотиками. Напоследок хотелось бы рассказать об еще одном мифе о гигантах, распространившемся уже много позже своих античных и средневековых аналогов, а именно в XVI-XVIII веках. Речь идет о патагонских гигантах, которых впервые описал Фернандо Магеллан и его люди. Они утверждали, что видели гигантов во время исследования побережья Южной Америки по пути к Малукским островам во время кругосветного плавания в 1520-х годах. Антонио Пегафета, один из немногих выживших участников экспедиции и летописец экспедиции Магеллана, написал в своем отчете об их встрече с туземцами так — Однажды мы внезапно увидели на берегу порта голого человека гигантского роста, танцующего, поющего и бросающего пыль на голову. Капитан-генерал, имеется в виду сам Магеллан, послал одного из наших людей к гиганту, чтобы он мог совершить те же действия в знак мира. Сделав это, человек привёл гиганта на островок, где ждал капитан-генерал. Когда гигант был в присутствии капитан-генерала и нас, он очень удивился и сделал знаки одним поднятым вверх пальцем, полагая, что мы пришли с неба. Он был настолько высок, что мы доставали только до его талии, и он был хорошо сложен. Пегафета также записал, что Магеллан даровал этим людям название «патагао», то есть «патагон», или «Патагоне» в итальянском множественном числе пегафеты, но он не стал подробно останавливаться на причинах своего поступка. Позднее появилась гипотеза, объясняющая причины подобного названия. Согласно этому предположению, название «Патагон» было связано с именем героя рыцарского романа «Премолеон де Греция», звучавшего как «Патагон». Во времена Магеллана это был популярный роман, и он однозначно знал его, а потому вполне мог назвать местных жителей именем книжного персонажа, получеловека, полуживотного. Тем не менее, название «Патагония» прижилось, как и представление о том, что местные жители были великанами. Впоследствии на ранних картах Нового Света эта территория иногда обозначалась как «Региогигантум» — «область гигантов», и присутствовала на картах вплоть до XVII века. Возможно, рисунок карты на форзацах и титулах каждого тома манги и карты за спиной у отца Эрвина на уроке истории — это небольшая отсылка к древним картам, составлявшимся европейцами с учётом региогигантум.